Глава 17. Личность Бертеля Олафсона постепенно вырисовывалась, но медленно. Было известно, что он занимается краденными автомобилями. Перед продажей он либо перекрашивает их, либо меняет номера. Предполагали, что он также торгует наркотиками. Вряд ли он оптовый торговец. Вероятнее всего, Олафсон таким способом добывает средства на наркотики для себя самого. Ни одно из этих открытий не стало сенсационным. Полиция уже несколько лет приблизительно знала, чем занимается Олафсон. Мальм должен был обнаружить что-то гораздо более серьезное. Кольскоро Олафсон столь жестоко и дерзко заставил его замолчать. Если, конечно, именно Олафсон подложил одно маленькое устройство в матрас Мальма. Но, хотя это была всего лишь версия, однако в главном управлении на данной стадии расследования никто не сомневался в ее правильности. Фредрику Меллендеру наконец-то повезло, впервые с того момента, как он начал собирать информацию об Боловсоне в преступном мире. Вначале же сыпались неудачи. Один из наиболее надежных осведомителей Фредрика, медвежатник, завязавший несколько лет назад, стал рецидивистом и уже отбыл восемь месяцев из трехлетнего срока в тюрьме Херланда. Пивной бар, завсегдатые которого вполне могли знать Мальма и Олафсона, и с владельцем которого Меллендер был в хороших отношениях, перестал существовать, поскольку дом, где находилось заведение, снесли. Владелец бара уехал из Стокгольма и, поговаривали, открыл табачный магазин в Кумле. Несколько обескураженный, Меландер отправился в некое третьеразрядное кафе, надеясь встретить среди посетителей бывших воров, располагающих ценной информацией и способных обменять ее на выпивку. Но даже здесь судьба подвела полисмена. Заведение сменило вывеску, и над входом мерцала надпись «Ночной дансинг». В витринах красовались большие цветные фотографии оркестра, оравы темноволосых мужчин со странными инструментами в руках и в рубашках с длинными сборчатыми рукавами. В окошечке у двери, где раньше скромное выведенное от руки меню предлагало посетителям кабачки, фрикадельки и гороховый суп, теперь кичливо переливалось всеми цветами радуги меню на испанском языке. Меландер вошел внутрь, постоял у двери и огляделся по сторонам. Потолок стал ниже, свет не таким ярким, как раньше, а столиков, покрытых теперь клетчатыми скатертями, оказалось больше, чем всегда. витражи изображали бои быков и танцоров ламенку. Был вечер пятницы, и примерно за половиной столиков расположились юные шумные посетители. Никто не обратил внимания на Меландера, и через несколько минут он заметил знакомую официантку. Она была одета так, словно собралась на карнавал и походила то ли на деревенскую девушку из Доларны, то ли на Кармен. мелендер помахал ей и спросил, не знает ли она, где сейчас собираются старые клиенты. А она действительно знала и назвала ему заведение, расположенное на той же улице, немного дальше. мелендер поблагодарил ее и отправился туда. Здесь ему повезло больше. Сидя на скамье у задней стены, Он увидел хорошо знакомую личность, уныло потягивающую выпивку из стакана. В прошлом искусный фальшивомонетчик, данный субъект из-за возраста и алкоголизма, забросил свое доходное, но слишком рискованное занятие. Одно время он тщетно пытался промышлять в качестве взломщика, теперь же вряд ли смог бы украсть даже пару чулок в универмаге Вулварта и не попасться. Звали его Кудрявый, из-за вьющихся рыжих волос, которые он сильно отрастил, еще задолго до появления моды на подобные прически, и упрямо не желал стричься, хотя такой экстравагантный вид облегчал его опознание и несколько раз помогал его схватить. Меландер сел напротив Кудрявого, и тот сразу расцвел, почуяв возможность выпить на драмащинку. — Привет, Кудрявый. — Как дела? — спросил Меландер. Кудрявый вытряхнул последние капли из стакана и жадно проглотил их. — Неважно, — сказал он. На хлеб не хватает, да и угла своего нет. Думаю, подыскать себе работу. Меландер прекрасно знал, что Кудрявый ни одного дня в жизни не проработал честно, и поэтому с олимпийским спокойствием отнесся к этой новости. — Так тебе негде жить, — сказал он. — Ну, прошлую зиму я провел в Фёгалиде, но это дьявольское место. В дверях кухни появилась официантка, и Кудрявый быстро добавил, к тому же меня мучит ужасная жажда. Меллендер подозвал официантку. «Если вы платите, то я, пожалуй, могу позволить себе что-нибудь получше», сказал Кудрявый, заказывая двойной джин и тоник. Меллендер попросил меню. Когда официантка ушла, он спросил, «А что ты обычно пьешь?» «Водку с сахаром. Дрянь, конечно, но приходится экономить средства». Меллендер кивнул. С этим он был совершенно согласен. Однако на сей раз платило государство, хоть и косвенно, поэтому фредрик заказал для них обоих свинину с луком, несмотря на протесты Кудрявого. Когда еда оказалась на столе, Кудрявый уже расправился со своей порцией джина, и Меландер щедро повторил заказ. Поскольку он опасался, что вскоре Кудрявый напьется и с ним станет невозможно разговаривать, то сразу объявил об истинной цели своего визита. Кудрявый посмаковал названное ему имя и купленный напиток. Наконец сказал, Бертиль Олофсон. Как он выглядит? Меллендер никогда не встречался с Олофсоном, однако видел его фото и знал наизусть описание. Кудрявый, задумчиво пропустил сквозь пальцы свои знаменитые волосы. — хо хо сказал он. "Итак, Олофсон приторговывает наркотиками, да? Автомобильные кражи, то да сё, да. Лично я с ним не знаком, но знаю, кто он такой. А что вас интересует?" Меллендер отодвинул в сторону тарелку и занялся своей трубкой. «Все, что тебе о нем известно», — сказал он. «Например, тебе известно, где он сейчас находится?» «Нет. К тому же я давненько его не видел, покачал головой кудрявый Впрочем, сами знаете, у нас с ним разные компании. Он бывает в таких заведениях, куда я никогда не стану заходить. По-моему, он часто бывает в клубе в нескольких кварталах отсюда. Там в основном собираются подростки». Этот Олафсон намного старше, чем большинство из них. — Чем еще он занимается, кроме наркотиков и автомобилей? — Не знаю, — сказал Кудрявый. — Думаю только этим. Но я слышал, что он работает на какого-то парня, только не знаю на кого. Сам он никогда не занимался крупными делами, но примерно год назад, по-видимому, внезапно разбогател. Думаю, тот, на кого он работает, проворачивает серьезные дела». Впрочем, это слухи, точно никому ничего не известно. У Кудрявого начал заплетаться язык. Меландер спросил, знает ли он Мальма. — Мы встречались с ним всего пару раз, — сказал Кудрявый. Я слышал, он сгорел при пожаре в том доме. — Мальм — мелкая рыбешка, вряд ли он может вас заинтересовать. К тому же он умер, бедняжка. Перед тем, как уйти, Меландер после минутного колебания сунул две банкноты по десять крон в руку Кудрявому и сказал. — Позвони нам если услышишь что-нибудь еще. Может, тебе удастся кое-кого расспросить, а?» Обернувшись в дверях, он увидел, как Кудрявый подзывает официантку. Меландер нашел клуб, о котором упоминал Кудрявый. Увидев юных посетителей, толпящихся у входа, он понял, что среди них будет выглядеть, как страус в курятнике, и ушел домой. Дома он немедленно позвонил Мартину беку и предложил послать в клуб Скакке. Бенни Скакке пришел в восторг. Как только Мартин Бэк положил трубку, Скакке позвонил своей девушке и сообщил, что у него важное задание, и поэтому он не сможет встретиться с ней сегодня вечером. При этом он намекнул, что речь идет о поимке опасного убийцы. Впрочем, на нее это не произвело особого впечатления, скорее она рассердилась. Большую часть дня Бенни посвятил выполнению программы, которую сам установил для себя на каждую пятницу. Вначале он полтора часа упражнялся на турнике затем отправился в парную, проплыл тысячу метров в бассейне, а, придя домой, уселся за письменный стол и в течение двух часов штудировал право. Ближе к вечеру он принялся размышлять над тем, как ему следует одеться, чтобы менее всего напоминать полицейского. Он предпочел бы выглядеть плейбоем. Обычно как и одевался очень строго. Ему казалось дикостью прийти на работу, например, без галстука. Поскольку Бенни отнюдь не являлся завсегдатаем баров, ресторанов или ночных клубов, он весьма туманно представлял себе, что надевают люди, когда отправляются в подобные заведения Впрочем, он догадывался, готовые костюмы, висящие в его платином шкафу, не совсем подходящий наряд для молодого плейбоя. В конце концов, Бенни поехал к своим родителям на Кунгсхольм и взял одежду младшего брата. Его мать как раз жарила котлеты, так что Скаке воспользовался возможностью и заодно пообедал. За столом он рассказывал изумленным и гордым родителям совершенно невероятные истории своей опасной жизни детектива. Венцом повествования стал недавний случай с Гунвальдом Ларсеном. Вернувшись к себе на Абрахамсберг, скаки сразу же надел костюм. Посмотрев на себя в зеркало, он остался доволен, хотя выглядел несколько странно. Но Бенни был убежден, ни у одного сотрудника полиции нет такого костюма. Пиджак из голубого вельвета, длинный и сильно приталенный, с косыми карманами и высоким воротником, закрывающим шею. Брюки очень тесные, с поясом ниже пупка, а штанины, обтягивающие бедра, расширяются конусом ниже колен и свободно болтаются вокруг голени при ходьбе, рубашка ярко-оранжевая с высоким воротом. Беннис как и считал себя замаскированным до неузнаваемости — когда примерно в десять часов вошел в ночной клуб. Клуб располагался в подвале, и прежде чем спуститься по лестнице, Бенни пришлось уплатить членский взнос в размере 35 крон. Клуб состоял из двух больших комнат и одной поменьше. Воздух здесь был плотным от табачного дыма и запаха пота. В одной из больших комнат часть людей танцевали под музыку беснующейся поп-группы, другие сидели за столиками, пили пиво и разговаривали, стараясь переключать музыку. В комнате поменьше было относительно тихо. По-видимому, здесь собирались те, кто предпочитал спокойно посидеть за столом, поесть, выпить вина и подержаться за руки при романтическом мерцающем свете свечей. Скаки решил, что люди молчат благодаря свечам, хотя на самом деле они просто тихо сидели из-за отсутствия кислорода. Он протолкался к бару, заказал кружку пива, и, держа ее в руке, принялся бродить по клубу, разглядывая посетителей. Большинство девушек без грима вряд ли выглядели бы старше 14 лет, хотя он заметил по меньшей мере пятерых мужчин за 50. Но все-таки средний возраст присутствующих колебался примерно между 25 и 30. Скаки решил послушать, о чем здесь беседуют, а потом и самому завязать с кем-нибудь разговор. Он подобрался поближе к четырем мужчинам, группкой стоящим в углу, каждому из них было за тридцать. По выражениям их лиц складывалось впечатление, что предмет разговора достаточно серьезен. Они хмурились, задумчиво прихлебывали пиво, внимательно слушали того, кто говорил, и время от времени делали энергичные жесты. Скак и не мог ничего разобрать, пока не подошел к ней вплотную. — Я уверен, у нее вообще отсутствует либидо, — сказал один из них. — Я бы предпочел Риту. — Но она работает только один на один, — сказал другой. — Мне кажется, Бэббан лучше. Двое других неразборчиво выразили согласие. — Отлично, — сказал первый мужчина. — Берем с собой Бэббан. Ведь нас все-таки четверо. Пойдем, поищем ее. Мужчины исчезли среди танцоров. Скаке остался стоять на месте, размышляя над тем, что такое либина. Дома нужно будет посмотреть в энциклопедии. Толпа у бара-предела, и Скаке удалось пристроиться у стойки. Когда бармен подошел к нему, он заказал пиво и как бы мимоходом спросил, «Вы не видели Берва Уфсона?» «Нет, уже несколько недель», — покачал головой бармен, вытирая руки полосатым фартуком. «А кто-нибудь из его приятелей есть здесь?» «Не знаю. Впрочем, минуту назад я видел Олли. Где он сейчас?» Бармен окинул взглядом толпу и показал куда-то по диагонали за спину скак, и. вот он. «Скак и обернулся?» и увидел по меньшей мере пятнадцать человек, каждый из которых мог оказаться Олли. Как он выглядит? Бармен удивленно вскинул брови. Я думал, вы его знаете, сказал он. Вон он стоит, в черной рубашке и с бакенбардами. Скакки взял пиво, положил деньги на стойку и обернулся. Он сразу увидел парня по имени Олли, стоявшего, засунув руки в карманы, и разговаривавшего с низенькой блондинкой с пышной прической и большим бюстом. Скаке подошел к парню и похлопал его по плечу. «Привет, — Привет, оля воскликнул он. «Привет — Привет! — неуверенно ответил парень. Скаке кивнул блондинке, бросившей на него снеходительный взгляд. — Как дела? — спросил парень с бакенбартами. «Прекрасно — Прекрасно! — ответил Скаке. — Послушай, я ищу Беру. — Беру Олфсона, ты его не видел в последнее время? Олли вынул руки из карманов и ткнул указательным пальцем в грудь скака Нет, не видел. Я сам везде его ищу. — Дома его нет. Не знаю, где его черти носят. — А когда ты видел его в последний раз? — поинтересовался скаккой. — Давным-давно. Погоди-ка, по-моему, в самом начале февраля. — Он собирался на недельку-другую уехать в Париж, — так он говорил. — С тех пор я его не видел. — А что тебе от него нужно? Блондинка отошла к другой компании по соседству. Время от времени она поглядывала на скакке. — А, я просто хотел поговорить с ним кое о чем, туманно, — туманно сказал скакка Оля взял его под руку и придвинулся поближе. — Если речь идет о даме, можешь поговорить со мной. Бэра передал кое-кого из них мне. — Понятно. Должен ведь кто-то заниматься делами, когда он отсутствует, — сказал скакка Оля ухмыльнулся. — Ну так как, — сказал он. — Не, — покачал головой Скакке, — речь идет не о дамах, а совсем о другом. «Ага, понятно. Боюсь, в таком случае я не смогу тебе помочь. Мне самому едва хватает». Подошла блондинка и потащила Олли за руку. «Уже иду, крошка», — сказал Олли. скакке был неважным танцором, но все же подошел к девице, которая выглядела так, словно принадлежала конюшне Олафсона или Олли. Она устало посмотрела на него, последовала за ним на танцплощадку и начала механически двигаться. Девица оказалась неразговорчивой, но все же ему удалось выяснить, что Олафсона она не знает. После четырех изнурительных танцев с партнершами различной степени болтливости, Скаке наконец повезло. Пятая девушка была почти такого же роста, как он, с блестящими голубыми глазами, широкими бедрами и маленькими торчащими грудями. «Бэра?» — переспросила она. «Конечно, я знаю Бэру». Она стояла так, словно ее ноги прибили к полу гвоздями, покачивала бедрами, выгибала бюст и щелкала пальцами. Скаке оставалось только стоять перед ней. — Я больше на него не работаю, — добавила она. — Я работаю одна. — А вы не знаете, где он сейчас? — спросил Скаке. — В Польше. Я слышала, как об этом кто-то говорил. Она энергично вертела бедрами. скакке пару раз щелкнул пальцами, чтобы не выглядеть слишком пассивным Вы уверены в Польше? — Да. — Кто-то об этом говорил, но я не помню, кто. — Давно? — Не знаю, — пожала она плечами. — Сейчас его нет, но он обязательно появится. — А что тебе нужно? Хочешь развлечься с девушкой? Им приходилось кричать, чтобы услышать друг друга в реве и грохоте музыки. — В таком случае я смогу тебе помочь, — закричала она, — но не раньше, чем завтра. Скакки потанцевал еще с тремя девушками, знавшими Бертеля Олафсона, но не имевшими ни малейшего понятия, где он находится. Последние несколько недель его никто не видел. В три часа свет начал мигать, и посетители стали расходиться. скаки пришлось немного пройти пешком, прежде чем ему удалось остановить такси. Голова у него гудела от пива и спертого воздуха, и больше всего ему хотелось оказаться дома в своей постели. В кармане у него лежали номера телефонов двух девушек, предложивших позировать ему. Одной девушке, готовой отдаться любому, и еще одной девушке, собиравшейся продать Бенни наркотики. В общем, вечер не очень получился. Завтра придется доложить Мартину Бекку, что не удалось установить ничего, кроме самого факта исчезновения Бертеля Олловсона. Однако немножечко информации Скаки добыл-таки. Он выяснил, когда приблизительно исчез Бертель Олловсон. Еще насчет Польши. Все лучше, чем полный ноль, — подумал Бенни Скаки.